Глава 7. Домой. Теперь их путь лежал прямиком на запад, через Прикорье в Хоббитанию. Им не терпелось снова увидеть родные края, но ехали поначалу медленно. Фродо занямок У Бруйнинской переправы он застыл, как вкопанный, и глаза его мертвенно потускнели. За этот день он не сказал ни слова. Было 6 октября. «Плохо тебе, Фродо», — тихо спросил Гендальф, подъехав к нему. «Да, плоховато», — отозвался Фродо. Раненое плечо онемело и кругом точно смерклось. Нынче с тех пор ровно год. «Увы». Иную рану можно залечить, но не исцелить, — вздохнул Гэндальф. «Моя, наверное, из таких, — сказал Фродо. Боюсь, для меня нет возврата. Доберусь до Хаббитании, она совсем другая, потому что я уже не тот. Я отравлен и изувечен. Клинок назгула, жало шелоп, зубы горлума. И меня изнурило тяжкое неизбывное бремя. Где ж найду я покой?» Гендальф промолчал. А на завтрак вечеру боль унялась, тоска отступила, и Фродос стал опять весел, будто и вовсе забыл о давешнем черному душе. Незаметно летели дни. Они подолгу отдыхали в лесах, разубранных поредевшей багряно-желтой листвой, пронизанных осенним солнцем. Наконец подъехали к заверте. Вечерело и черная тень горы, казалось, преграждала путь. Фродо попросил их поторопиться и, не взглянув на гору, проскакал сквозь тень, опустив голову и закутавшись в плащ. В эту ночь погода изменилась. Налетел холодный и буйный западный ветер с дождем, и желтые листья метались вокруг, как стаи встревоженных птиц. А в Четборе деревья уж почти оголились, и пригорье, Заслонила мутная дождевая завеса. Сыро и ветренно было вечером 28 октября, когда пятеро путников въехали по косогору к южным воротам пригорье. Ворота были накрепко заперты. Дождь хлестал в лицо и хмурилось из-под плывущих туч низкое серое небо. Хоббиты слегка приуныли, все-таки... Не заслужили они такой уж неприветливой встречи. Кричали, стучали, наконец вышел привратник со здоровенной дубиной. Он опасливо, подозрительно присматривался к ним, потом разглядел Гендальфа и признал в его спутниках хоббитов, правда, каких-то диковинных. Тогда он просветлел и кинулся отпирать ворота. «Заезжайте, заезжайте», — сказал он. «Новостей у вас, конечно, куча, у нас тоже, с ловцом бы перекинуться, да куда там, холодно льет, собачья вообще погода, вот, лаврик это уж, само собой, приютит вас в горцующем пони, там обо всем расскажете и наслушайтесь». «А ты зайдешь туда попозже? Узнаешь все скопом и кучу сверх того, так что ли?» — рассмеялся Гендель. «Как там у вас поживает Горри?» Привратник насупился. — Горе у нас не поживает, — буркнул он. — Вы лавра спросите, он вам обо всем расскажет. Словом, добрый вечер. Тебе того же, — пожелали они, проезжая, и заметили, что за оградой у дороги построили длинный сарай. Оттуда выходили люди, набралась их целая толпа и глазели на них из-за забора. Проехали мимо дома бита осинника. Вся изгородь заросла и порушилась. Окна заколочены. — Ты что же, Сэм, так-таки у укокошил его тогда? огрызком яблоко, — поинтересовался Пин. — Да нет, господин Перегрин, это, как бы сказать, вряд ли, — задумчиво произнес Сэм. — Небось, живеханик. А вот как-то моя лошадушка, мой поник, надо же ведь сбежал. И как не сбежать, волки воют, а жить охота подъехали к крыльцу горцующего пони. А там вроде бы все было как всегда, и светились нижние окна из-за багровых штор. Они подергали звонок, дверь приотворилась, выглянул Ноб, увидел их под фонарем и заорал. «Господин Наркис, сударь, они возвратились!» «Ах, возвратились, ну я им сейчас покажу». Это послышался голос Наркиса. И сам он тут же появился с дубинкой в руке. Но, увидевши их, застыл, и яростная гримаса на лице его сменилась изумленным восторгом. «Ах ты, Ноб, ах ты, дуралейший рстолапый!» — крикнул он. «Ты что, старых друзей не узнаешь, не называешь? Сполошил меня бестолку олах, а сам знаешь, какие нынче времена, батюшки. Ну и ну, и откуда же вы такие? Да я уж с вами навсегда разбращался. Хорошенькое дело, ушли в пустошь с бродяжником, ай да -ай. А кругом, понимаешь ли, всякие черные рыщут. «Ну как же я рад вас всех видеть!» «И гендельфа в особицу!» «Да заходите же, заходите! Комнаты что, те же самые?» «Свободны ваши комнаты!» «Да и то сказать, все почти комнаты нынче свободны, чего уж там, сами увидите!» «Насчет ужина сейчас постараемся, мигом!» «Только вот у меня с прислугой-то нынче!» «Эй ты, Ноб, телепень, скажи Бобу!» «Ну да, забыл, Боб теперь со своими ночует на всякий случай!» «Одним словом, Ноб, эй ты!» чтобы развели лошадей по стойлам. Ну да, ты-то Гендальф своего сам отведешь, а то кого он послушается? Красавец. Я тогда еще говорил, что какой красавец. Да вы заходите, заходите и будьте как дома. Наркис вроде бы и сыпал словами по-прежнему и так же деловито суетился. Однако же постояльцев у него, может, и совсем не было. Тишина несуразная. Только из общей залы доносились немногие приглушенные голоса. Лавр нёс две свечи, и виднелось его лицо, увядшее и угрюмое, не то, что прежде. Они шли за ним по коридору к тем комнатам, что занимали в страшную ночь год с лишним назад. Им было грустно. Старина Лавр не договаривал, а дела-то у него, видно, шли плоховато. Но они пока что помалкивали, ждали, что будет дальше, и дождались. Господин Нарки собственной персоной явился к ним после ужина проверить, все ли хорошо. А все было очень даже неплохо. Как там дела не шли, а пиво и съестное в поне хуже не стали. «Нынче вечером в общую залу я вас, само собой, разумеется, не буду приглашать», — сказал он. «Вы же устали, а там и народу-то сегодня совсем немного бывает. Но, коли вы мне уделили бы с полчасика перед сном, ну так, для разговору оно бы и неплохо, да и заснется лучше». «Вот-вот», — сказал Гэндальф, — «тебя-то мы и ждали. За нас не волнуйся, мы не так, чтобы уж слишком утомились, потихоньку ехали. Правда, промокли, продрогли и проголодались, но это спасибо тебе позади. Присаживайся, нам бы немного трубочного зелья, мы бы тебя расцеловали». «С тем плохо, с тем плохо», — причмокнул Наркис. Большая нехватка у нас теперь только и есть, что сами растим, а это пустяк-пустяком. Из хобитаний нынче не тебе листика. Ну, я уж покопаюсь за кромах-то, авось вось найдется. Нашлась пачка неразрезанного табака. Пятерым курильщикам на день-два. «Южнолинческий», — сказал Наркис. «Это у нас самый лучший, но куда ему до Южноудельского? Я и всегда так говорил, хотя вообще-то пригорье ничуть не хуже хобитаний, я, конечно, извиняюсь». Его усадили в большое кресло у камина. Гендель сел напротив, а хоббиты между ними на табуреточках. Разговаривали они отнюдь не полчасика, и уж новостей господину Наркису хватило с избытком. Впрочем, и он в долгу не остался. От их рассказов Лавр попросту опешил. Ни о чем подобном он в жизни не слыхивал и лишь твердил как заклинание «Да не может быть!» на разные лады да что вы говорите господин торбинс или простите господин накрученс все то у меня в голове перекро... перепуталось да вы шутите зволите господин гендельф батюшки свет и ушам не верю и это в наши то времена ай ай ой наконец настал его черед ему тоже было о чем показать оказывается хозяинич че он с горем пополам Да что там, честно говоря, все из рук вон плохо. К пригорию никто нынче и близко не подъезжает, сказал он. А пригоряне сидят по домам, замкнувшие ворота на двойные запоры, а все почему? Все из-за тех чужаков, из-за отребья, которая, может помнить, и понабежала в Пригорье неторным путем год назад. Потом их стало, как собак нерезанных, всякие там были. Конечно, были и бедолаги и обездоленные, но все больше народ опасный, варье и головорезы. «И ведь у нас пригорье, это у нас-то в пригорье, поверите ли, до драки дошло? Честно, я скажу вам слово, дрались не по здешнему, а сколько народу убили и убили до смерти, да вы же мне не поверите». «Поверю, поверю», — сказал Гэндальф, — «много ли народу погибло?» «Трое и двое», — отвечал Наркис, разумея отдельно людей и хоббитов. «Убили беднягу Мэтта Бересклета. Раз ли яблочко и коротыша там и из-за горы?» А заодно, представьте себе, вилла гор без дальних склонов и даже одного накручен со спажити. Вот такие были мужики, очень их не хватает. Обито-синник и горе-козельник, который стерег западные ворота, и эти переметнули, системе убежали. Скажу вам по секрету, они-то их наверняка и впустили, в смысле, когда была драка, в ту ночь потому что им еще раньше было сказано «давай отсюда и пинка на прощании ну, как то есть раньше, еще до Нового года, а драка была, точно говорю, в Новом году, как раз снегу навалило. Ну и пусть бы их, ладно, живут себе и живут с лиходеями, где там они живут, в Арчите или в Северной пустоши, прямо как не сейчас, а тысячу лет назад, расскажи, не поверят. В общем, по дороге не проедешь ни туда, ни сюда, и все на всякий случай с позаранку запираются. А вдоль ограды, конечно, ходят сторожа, и возле ворот стоят заставы, это по ночам-то. «Скажите, пожалуйста, а нас никто не тронул?» — удивился Пин. «И ехали мы медленно, и не остерегались. Ничего себе! А мы-то думали, что все безобразия позади?» «О, господин Перегрин, не позади, они впереди!» вздохнул Наркис. «Вот ведь беда-то. Это, знаете, не мудрено, что они к вам не подступились. Еще бы, тут тебе и мечи, и шлемы, и щиты, и вообще впору бежать допрятаться. Я и то малость струхнул, как вас увидел». «Так вот оно что». это вовсе не чудесному их возвращению, а их диковинному виду. Сами они привыкли к воинам в ратном доспехе, и невдомек им было, что из-под их плащей сверкали кольчуги, На головах были причудливые гондорские и рестанийские шлемы, щиты, украшены яркими гербами, и что у себя дома они выглядели опасными чужестранцами. А тут еще Гэндальф в белом облачении и серебром синей мантии с длинным мечом яристом у бедра верхом на огромном сером коне. Гэндальф рассмеялся. «Ну-ну», — сказал он, — «если они попрятались от нас пятерых, то видовали мы врагов и пострашнее. Стало быть, нынче-то ночью можете спать спокойно». «Да вы же сегодня здесь, а завтра там», — вздохнул Наркис. «Чего ж бы, конечно, лучше, коли бы вы у нас погостили?» «Мы ведь к таким делам непривычные опять-таки, говорят, и следопыты и эти все куда-то подевались. Правду сказать в долгу мы перед ними зря языки чесали. Да и не только грабители нас донимают, с ними мы бы еще, может, как-нибудь управились. Волки зимой завывали у самой ограды, а в лесах завелись какие-то черные твари. Привидения, не привидения, про них и подумать-то страшно, аж зубы клацают. Короче, живем лучше некуда, извините за прямоту». «Да, хорошего мало», — согласился гендельф В этот год в Средиземье едва ли не всем худо пришлось. Но теперь прочь уныние, Лавр. Общая беда вас лишь краем задела, и я очень рад, что не прихлопнула, а могла. Настают, однако же, иные, добрые времена. Таких, может, статься ты и не упомнишь. Следопыты возвратились. Мы ехали вместе с ними. Главное же, любезный мой Лавр, Государь вернулся на трон, и он вас в обиду не даст, скоро сам увидишь. Скоро неторный путь станет торным, поскачут гонцы во все концы, а уж на север, тем более в глухомании, изведут нечисть, да и самой глухомани не будет, распашут ее пришельцы. Наркис недоверчиво покачал головой. «Проезжих побольше — это я не против, ежели приличный народ», — сказал он. Только всякого там разбойного сброда с нас хватит. И вообще чужакам нечего ни в пригорье соваться, ни возле пригорье болтаться. Нам лишь бы жить не мешали. А то, знаете, набегут, невесть какие, невесть откуда, начнут, да не селиться, шляться будут, и глухомань-то все загадят». «Не тревожься, Лавр, жить вам не помешают», — сказал Гендальф. «От Изина до Сераструя, от Брендидуима до юго-западных побережий могут расселиться...» «Целые народы! И все равно ближние к вам селения будут за несколько суток езды. И за сотню миль отсюда к северу, там, где нынче совсем заглох неторный путь, прежде много жило людей. И на северном Нагорье, и на берегах озера «Это где же? У покойницкой гати, что ли?» — еще недоверчивее спросил Наркис. «Да там, говорят, кругом привидения». «Разбойник тот забрести туда побоится». «Следопыты не боятся туда забредать», — сказал Кендальф. «Покойницкая гать, говоришь?» «Да, я знаю. Тавненько так именуются у вас тамошние развалины, а на самом деле Лавр — фарно фарностер-аин. Северн великокняжеский, и недалек тот день» когда нынешний государь отправится туда, чтобы воздвигнуть заново древнюю столицу Арнера. Ну и пышная же свита проедет через Пригорье». «А что? Оно, пожалуй, бы и неплохо», — заколебался господин Наркис. «Может, и дела чуток поправятся. Если только он, этот ваш государь не станет наводить в Пригорье свои порядки». «Не станет», — пообещал Гендальф. «Ему и ваши порядки сгодятся». «Ну да», — озадаченно усомнился Наркис. «Хотя и то сказать, что ему наши порядки, сидит себе сотни за три миль от нас на высоком троне в огромном замке и попивает вино из золотой небось чаши. Какое ему дело до моего пони или до моего пива? Кстати, скажу, пиво-то у меня хорошее, еще даже лучше прежнего. Над ним гендель в прошлой осенью поколдовал, и с тех пор все пьют, не нахвалятся. Уж такое спасибо, уж такое утешение». «Ишь ты, даже лучше прежнего», — заметил Сэм. «А он-то, говорит, у вас пиво всегда было отличное». «Кто, говорит, государь?» «Он самый. Бродяжник, главарь следопытов. А до вас это разве еще не дошло?» Тут, наконец, дошло. На широком лице господина Наркиса изобразилось несказанное изумление. Глаза округлились, рот разинулся до ушей, и он крякнул. «Бродяжник, ну и ну!» выговорил он, когда снова обрел речь. «На троне. В короне. из золотой чашей. Батюшке, это что ж теперь будет?» «В это уж точно будет даже лучше, чем было», сказал Гендальф. «Да вроде бы так, будем надеяться», более или менее согласился Наркис. «Ну что, хорошо поговорили. Давным-придавно не случалось мне вести такой приятной беседы. Теперь в самый раз сосну, тем более прямо скажу, будто у меня от сердца чуть-чуть отлегло. Надо, конечно, головой как следует подумать, но это уж я утром на свежую голову словом, кто куда, а я спать, да и вам поди давно, уж пора на боковую. «Эй, ноб!» — крикнул он, приоткрыв дверь. «Эй, ты, ноп телепень, эй, ноб!» — снова крикнул он и вдруг хлопнул себя по лбу. Что-то я вроде вспомнил, только забыл что. «Может, снова письмо какое забыли отдать, господин Наркис?» Лукаво осведомился Мэри. «Посовеститесь, господин Бриндизайк, нашли что вспоминать. Ну вот сбили вы меня, о чем бишь я? Ноп, на конюшню, ага. Мне чужого не надо, что ваше, то ваше. Помните лошадей свели, вы купили пони убита осенника, помните? Так здесь он, ваш пони, сам собой прибежал, а уж откуда это вы лучше моего знаете? Лохматый был, что твой бродячий пес и тощий, как вешалка, но живеха не кноп его выходил». «Ну да! Мой бил закричал Сэм. «Эх, и везучий же я! Что там, жихрь, не говори! Раз-два и еще одно желание исполнилось! Да где же он?» И Сэм лег спать не раньше, чем наговорился в конюшне с Биллом. В пригорье они на денек задержались, и уж вечером-то у господина Наркиса дела шли как нельзя лучше. Любопытство превозмогло все страхи, и в общей зале яблоку негде было упасть. Подолгу учтивости вышли туда и наши хоббиты. Их, разумеется, закидали вопросами. Народ в Пригорье был памятливый, и все наперебой интересовались, написал ли Фродо обещанную книгу. — Еще нет, — отвечал он, — но заметок набралось уймище. Вот вернусь домой, разберусь. Он пообещал непременно описать удивительные события в Пригорье, чтоб книга была поживее. А то что там, подумаешь, какие-то дальние, маловажные, южные дела, скукота. Потом кто-то из молодых попросил приезжих что-нибудь спеть. Но тут Гомон мигом стих, и на него цыкнули, мол, на этот раз уж как-нибудь обойдемся в нашей общей зале без чародейских штук. День прошел спокойно, ночью было тихо, и рано утром они собрались в дорогу. Погода стояла по-прежнему дождливая, к ночи хорошо бы приехать в Хабитанию, а путь лежал неблизкий. Гостей провожали всем скопом, и впервые за год пригоряне повеселели. Изумленно замирали те, кто еще не видел наших путников в походном снаряжении. Гэндальфа с пушистой длинной белой бородой, который словно светился, и синяя мантия его казалась облаком в солнечных лучах, и четырех хоббитов, похожих на витязей странников, из полузабытых сказаний. Накануне многие посмеивались, слушая байки про нового государя, но теперь им подумалось, что, пожалуй, нет дыма без огня. — Ну что ж, дорога, как говорится, вам скатертью катертью счастливо до дома добраться, — напутствовал их господин Наркис. Забыл сказать, ходят слухи, будто и в Хобитании не все ладно. Чего-то там творится, не разбери, поймешь. Знаете, ведь своя беда чужую из головы гонит уж не в защите, тем более вы, с вашего позволения, вернулись совсем не такие, какими уехали, и, похоже, в случае чего сумеете за себя постоять. Вы там, как пить дать, порядок наведете. Еще раз доброго пути наезжайте почаще, здесь вам всегда будут рады». Распрощались, поехали, миновали западные ворота и оказались на дороге в хоббитанию Пони бил, трусил с очень довольным видом возле Сэма, даром, что нагружен был, как и в тот раз, изрядно. «Что же такое стряслось в Хобитане на что намекал Наркис?» — задумчиво проговорил Фродо. «Догадываюсь», — буркнул Сэм. «То самое небось, что я видел в колдовском зеркале. Деревья порубили, жихря моего из дому выгнали. Замешкались мы в дороге, вот что я вам скажу». «В южном уделе тоже, видать, неладно», — сказал Мэри. «Куда подевалось все трубочное зелье?» «Что бы ни стряслось!» объявил Пин. «Одно ясно. Заправляет всем этим делом Лотто, это уж будьте уверены». «Лотто он, конечно, Лотто и есть», сказал Гендальф. «Но заправляет не он. Про Сарумана-то вы забыли. А он давным-давно присматривался к обитании задолго до Саурона». «Подумаешь! Ты же с нами!» — сказал Мэри. «В два счета разберемся!» «Пока что я с вами, да», — подтвердил Гэндальф. «Но ненадолго. В Хобитанию я с вами не поеду. Разбирайтесь сами. Вроде бы уж должны были привыкнуть». «А вам что? До сих пор непонятно?» «Повторяю. Мои времена кончились. И не мое теперь дело наводить порядок или помогать тем, кто его наводит. Кстати же, дорогие мои друзья, никакая помощь вам не нужна. Сами справитесь. Вы не только подросли, но и очень выросли. Вы стали солью земли. И я больше ни за кого из вас не опасаюсь. Словом, я вас вот-вот покину. Я хочу толком поговорить с бомбадилом, а то за 2000 лет как-то не удосужился. Говорят, кому на месте не сидится, тот добра не наживет. Я на месте не сидел, отдыха не знал, а он жил себе и жил в своих лесных угодьях. Вот и посмотрим, сравним. Нам есть, что рассказать друг другу. Там, где год с лишним назад Бомбадил вывел их на тракт, они остановились и огляделись, будто ожидая честного его увидеть. А вдруг он, мало ли, каким-нибудь чудом их встречает? Но не было Бомбадила. Сырая мгла окутала могильники, и за пологом тумана укрылся вековечный лес. Фродо грустно смотрел на туманенный юг. «Вот бы кого хотелось повидать», — проговорил он, — «как-то он там». «Да он, как всегда, не беспокойся», — ответил Гендальф. «Веселый и беззаботный, что ему наши тревоги и радости? Разве про онтов порасспросил бы? Захочешь съезди потом навести его? А сейчас я бы на твоем месте поторопился. Не то ведь, чего доброго запрут ворота» на Брендидуимском мосту. «Никаких там ворот на мосту нет», — сказал Мэри. «И ты это не хуже моего знаешь. Вот ежели на юг, в Забрендию, там, да, есть ворота. Но уж кого-кого, а меня там пропустят в любое время дня и ночи». «Ты хочешь сказать, что на мосту ворот не было?» — возразил Гендальф. «Приедешь, посмотришь. Вдруг да окажутся». И в Забриндии тоже не так все просто. Ничего, авось справитесь. Прощайте, милые мои друзья. Еще не навсегда, но надолго прощайте». Светозар огромным прыжком перескочил с тракта на зеленую дамбу. Гендальф направил его, и он помчался к могильникам быстрее с северного ветра. «Вот и пожалуйста». Было нас четверо, четверо и осталось, сказал Мэри. Другие все по исчезали, как приснились. Не знаю, не знаю, сказал Фродо. Я наоборот, будто снова заснул.